Глава вторая. торжественное месса. Приняв яд, покончил с собой писатель Радищев, а философ Сен-Симон выпустил книгу о том, что мир нуждается в справедливости. Сен-Симон выстрелил себе в голову, но остался жив. Эти люди опережали свое время, не способные остановить их, и не потому ли они и сами останавливали себя но был в мире еще один человек считавший что родился как раз кстати это филипп боонаротти потомок великого Микеланджело, монтаньяр и якобинец а ныне коммунист утопист бонаротти возили в железной клетке, как опасного зверя ему везло на острова С адмиралом Трюгге он сражался на Сардинии, жил на Корсике, сослан на остров Олерон, а теперь в Париже хлопочет, чтобы его сослать еще дальше, на Эльбу. На Олероне собралась коммуна республиканцев, изгнанных, униженных, оскорбленных, непокорных. Над островом вечерело. Друзья, по несчастью, сидели в хижине. Их стол украшали хлеб, виноград и рыба. Буанаротти сказал, что только в тюрьмах и ссылках чувствует себя свободным среди равных. Я расскажу вам самое смешное. Когда я жил во Ячо на Корсике, семье Бонапартов нечего было есть. Я давал им деньги, чтобы голодные были сыты. Я спал с молодым Бонапартом на одной постели, как брат с братом. Журналист Мегеда Латуш спросил... Вернул ли Бонапарт долг, став консулом? Железная клетка стоит тех денег. Буонаротти имел славу гения конспирации. Друзья спросили его, что составляет сущность Бонапарта. «Еще воячи, я уже предвидел, что этот хилый стручок растет только для себя». В душе этого корсиканца нет ничего святого. Я видел, как он присмыкался перед Паскуале Паоли, вождем Корсики, и предал его. Заискивал у Робеспьера и тоже предал. Он унижался перед Барасом, даже перед Терезой итальян и уничтожил их. Сам по себе очень сильный, и он признает в других только силу, сказал Буонаротти. Горе тому, кто расслабится перед ним. Шумело море, за горою кричал петух. Меге де Латуш сказал, что, будь то он на месте Буонаротти, он бы написал первому консулу просьбу об амнистии, кто откажет в свободе Буонаротти. — Нет, Меге, не я консулу, а сам консул написал мне. Бонапарт предложил мне высокое положение в правительстве со всеми благами жизни, чтобы я признал его режим, отступившись от своих идеалов, но мне, что это толерон, что остров Эльба, мне все равно, где мыслить, лишь бы мыслить. Петух все кричал за горою, и республиканцы пришли к выводу, что он распелся не к добру. «Таких петухов!» Мешающих спать режут. Этот петух, как и мы, тоже опережает время. «А монархи Европы, — вдруг сказал Буонаротти, — оказались глупее, нежели я о думал. бонапарт ведь уже дал им понять, что, покончив с революцией, он просится в их монархическую семью. Не настал ли момент для его свержения?» Но если сейчас этого не случится, наше движение должно расколоться. Слабые поникнут перед грубой силой диктатора, а с сильными мы еще встретимся в тюрьмах на эшафотах. На острове святой Елены император не забывал о Буонаротте. Я раскаиваю, что не привязал его к себе. Это был человек выдающихся талантов, итальянский поэт, как Ариосту. Он писал по-французски лучше меня, рисовал как Давид, играл на пианино как поэзиелло. Но всю жизнь Бонапарт и даже Фуше не мог проникнуть в тайну общества филадельфов, связанных с Филиппом Буонаротти. Он лишь догадывался, что после восемнадцатого брюмера филадельфы дали клятву вернуть Франции свободу им, наполеоном Разрушенную. Генерал Муро в тайне был великим Архонтом, вождем. Общество под античным именем Фабия. После Муро Архонтом станет полковник УД, погибший при Ваграме. Система конспирации была разработана идеально, и потому историки филадельфов до сих пор блуждают в потемках неведения. Франция, между тем, наполнялась прокламациями. Их находили на столиках кафе, на диванах карет, в портерах театров. Вот что писали тогда. «Тиран узурпировал власть. Кто этот тиран? Бонапарт. Какова наша цель в борьбе за республику? Восстановить священное равенство. В казармах солдат висели плакаты «Да здравствует республика! Да здравствует генерал Муро! Смерть!» первому консулу Бонапарту. А над Францией, как и раньше, снова звонили колокола. Господин первый консул восстановил религию во всех ее правах. Церковь он соединил с государством. «Я это делаю для себя», — цинично объяснил Бонапарт, «но и для спокойствия французов». Одна лишь церковь способна доказать людям неравенство, при котором бедняк варит на ужин бобы, а другие поедают омаров. Но перезвоны воскресных колоколов всегда радостны сердцу крестьянина, и что бы ни говорил Бонапарт, взывая к рассудку, он уступал предрассудку деревне, чтобы она охотнее давала ему сыновей для армии, как отдает их хлеб для той же армии. Но именно армия и восстала против религии. Однажды из рядов гвардии шагнул к Бонапарту седой Драбант. «Мы шли за тобой, куда ты вел нас, и мы принесли победы, которые тебя возвысили. Мы, старые ворчуны, плюем смерти в лицо, и ты сам знаешь, что с нами надо быть вежливее». Попробуй только освещать наши знамена именем церкви, и мы растопчем знамена своими ногами. В гарнизоне Версале солдаты начали бунт. Пора кончать с этой лавочкой Бонапартов. Все недовольства начинались с вопросов, почему Франция попала под власть выскочки иностранца. Неужели не нашлось честного француза? Почему его корсиканские родственники занимают первые места? Почему им все дозволено? Почему они так ненасытны?» Жозеф Фуше предупредил Муро, что Мюрат все время клевещет на него Бонапарту. Муро ответил, «Я виноват перед Мюратом лишь тем, что не родился в харчевне среди винных бочек и кружек». Его окружали крики «пьянец». А меня звуки лютни, на которой играла моя мать. Нет, я еще не забыл того времени, когда Мюрат, охваченный лихорадкой новизны, переделал свою фамилию. Он изменил в своей фамилии букву «Ю» на букву «А» и писался «Маратом». «Мюрат, Марат был и останется для меня хамелеоном». Мюрат желает быть вторым после Бонапарта. Но пока вторым остаешься ты, он тебя будет преследовать. Этот разговор состоялся в Орсе. Узкая винтовая лестница, скрученная улиткой, кружила вокруг столба, поднимая Муро в башню замка, где тишина библиотеки не мешала ему разобраться в своих подозрениях. В один из дней Муро все-таки решил повидаться с Бонапартом — «Я, — сказал Моро консулу, — прошу избавить меня от низкопробных кляус вашего Шурина Мюрата». Бонапарт сунул ладонь за отворот жилета. «Мюрат — гений кавалерийской войны, пока он на лошади, но стоит ему сойти на землю, как он становится последним дураком на свете». Так стоит ли обращать внимание на его плоские эскапады? Мне, в свою очередь, могут не нравиться ваши беседы с русским послом Морковым. Моро признал, что ему тоже не нравится граф Морков, видящий во Франции только дурное, а хороший дипломат не станет критиковать нравы и порядки той страны, в которой он аккредитован. Но, встречаясь с ним в обществе, Муро вынужден оказывать внимание послу дружественной державы. — Советую генералу Муро, — сказал Бонапарт, — навести порядок в собственном доме. Ваша теща постоянно оскорбляет честь моей семьи. На последней церемонии в Тюйлерии мадам гюло пыталась занять место впереди Жозефины, идущей в паре с Толейраном. Теллийрану пришлось отталкивать ее ногою. Хорошо, что это была кривая нога Теллийрана. А если бы вмешалась нога отважного Мюрата? Вернувшись домой, муров внушил тещи. — Вам не следует показываться там, где бывают Бонапарт. — Ваши пошлые претензии на первенство в свете Парижа оскорбительны для моей репутации. — И Бонапарт... Учинив мне сегодня выговор, оказался прав, как была права и Жозефина в дурацком случае с ванной в Мальмезоне. Александрина отпустила камеристку, убиравшую ей волосы в красивый газон, на котором голубенькие ленты должны означать течение ручьев. Она сказала, «Если нигде не бывать, так где же нам быть?» Конечно, такой роскошный газон нуждался в особом внимании публики, но Моро не уступил любимой жене. Вели запрягать лошадей и катайся в открытой коляске, где тебе хочется. Но я очень прошу не ездить с поздравлениями ни к Гортензии Богорне, ни к ее мужу. Муро вовремя отказался от родства с консулом через брак с Гортензией. Правда, он не предвидел так далеко, как предвидел Буонаротти, даже с острова Олерон. Первый консул уже готовил престол Франции для своей династии. Но как обеспечить будущее престола, если судьба не дала наследника? Беспокойство мужа разделяла и Жозефина, женским чутьем понимавшие, что именно ее бездетность может стать причиной развода. Чтобы этого не случилось, лучше усыновить ребенка от своей же дочери. Именно эти династические планы и связали Бонапарта с падчерицей, согласие самой Жозефины. Убедившись в беременности гортензии, консул насильно выдал ее за своего брата, меланхолика Луи Бонапарта, которому и обещал «Первый же твой сын станет моим сыном». Сын, рожденный гортензией от своего отчима, был официально усыновлен Наполеоном как наследник его и Жозефины, но скончался в младенчестве от крупа. Гортензия, мать императора Наполеона III, рожденного ею от гусара Флахо, по другим сведениям, от голландского адмирала Вируэля. 1802 год стал для Бонапарта решающим. Он вывел Австрию из войны. Он выправил отношения с Петербургом. Теперь и заносчивый Лондон, стоя над руинами поверженной коалиции, склонялся к миру. Французский народ, далекий от тайных замыслов Бонапарта, уверенней смотрел в будущее, прославляя консула как миротворца, и эту радость французов разделяли все европейцы. Решающий год в политике был самым опасным для личной карьеры Бонапарта. Теперь во главе оппозиции его режиму поднималась та грозная сила, которая его же Бонапарта и выдвинула армии до сих пор судьба благоприятствовала ему безжалостно убирая с дороги соперников славы жубера дезе клебера но оставался в живых тот которого он больше всего боялся как вытравить из сознания французов славу муро бюрат он признался что не может расправиться с муро как с рядовым республиканцм это не лагорий Не Фуа, даже не Массена. Популярность Муро давно положена на весы Франции. Наши таланты полководцев уравновешены. Но политическая чаша весов Муро начинает перевешивать мою чашу. И все мои враги прислушиваются, что скажет сейчас Муро. Но он же молчит, как проклятый. Тем хуже для меня а я вынужден мириться с этим положением. Стоит мне задеть Муро, и я могу вызвать новую ярость якобинцев. Ты бы знал, как тягостно выжидать случаи, когда Муро сам уничтожит себя. О сомнениях консула Мюрат разболтал Фуше. Разве нельзя законно избавиться от Муро? Фуше почти с ненавистью разглядывал длинные, как у женщины, волнистые локоны в прическе Мюрата. — Можно и законно, — тихо ответил он, — разве у меня руки не дотянутся до Лондона? Разве мои агенты так глупы, что не смогут обмануть Пешегрю и Кадудаля? Да мне стоит лишь свистнуть, и роялисты из Лондона переедут в Париж. «Зачем?» — удивился Мюрат. «Для свидания в Париже с генералом Моро. Причем же тут роялисты и кабинец Моро. Связи роялистов с Моро сразу уронят его авторитет в глазах французов. Неужели еще не все ясно?» «Все ясно». «Противен карьерист, ищущий милостью власти». Зато подозрителен человек, который не ищет для себя ее милости. Муро был именно таким человеком, и Фуше знал, чем завлечь Бонапарта. Мой агент сумеет доказать в Лондоне, что генерал Муро порвал с прошлым, мечтая о реставрации бурбонов. Любая активность противников Бонапарта всегда была выгодна Бонапарту, бы давала ему повод для репрессий. Если активности незаметно, ее следует искусственно вызывать. Поэтому, выслушав Фуше, консул с ним согласился. Но кто же способен возмутить спокойствие? Фуше на клочке бумаги быстро начертал имя Меге де Латуш и протянул бумагу глазам консула. «Но я ведь чуть не казнил его», — сказал Бонапарт. — Да, — кивнул Фуше, — он попал под депортацию, как злостное отродье и кабинство. Он наказан вами жестоко, но он на Олероне. Оттуда не убежать. А почему бы не помочь ему убежать? — Этот мерзавец, этот подонок! — воскликнул Бонапарт. — Простите, это корифей! Поправил его фуше и тут же спалил в пламени камина бумажку с именем предателя. Величественный Нотр-Дам в годы революции назывался храмом разума, а теперь снова стал собором парижской богоматери. На паперте собора букинисты торговали старинными инкунабулами Капуцины сбывали дешевые распятия, нищие и старухи просили купить у них цветочки, предлагали котят и щенков. На ступенях храма стоял робкий сиес и Бонапарт, поднимаясь в собор, решил узнать у него. — А что вы делали в годы террора? — Я оставался живым, и этого достаточно. — Разрешаю вам оставаться живым и далее Бонапарт умел держать людей в страхе, хотя по-прежнему оставался доступен народу. Он никогда не мешал людям обступать его на улицах, беседуя с ними. Пожалуй, только его личный секретарь Буриен знал его мысли. «Когда общаешься с народом, надо иметь железное терпение». Всегда хочется прострелить несколько голов, чтобы не видеть этих безобразных, сюсюкающих физиономий, что за люди, из каких грязных помоев они рождаются. Среди множества забот военных и политических, Бонапарт не забывал, что во Франции существуют еще силы, плохо подвластные его сказочному авторитету. — Литература, — говорил он, — слишком капризная дама, и она не поддается воинской дисциплине. Не понимаю и газет. Они пишут в таком унылом тоне, будто все редакторы уже давно кастрированы мною. Если эти канальи не умеют сочинять, пусть идут в кровельщики или копают канавы, я не позволю им болтать лишнего, но газеты обязаны хранить бодрый тон будто они никогда не видели красных чернил. Пусть хоть камни летят с неба. Газеты должны писать, что во Франции все барометры показывают ясно. 6 мая Париж был извещен об Амьенском мире. Впервые за много лет Европа наслаждалась тишиной. Россия выступила гарантом независимости острова Мальта, Бонапарт на приеме в Сен-Клу прошел мимо Моркова, затем вернулся к нему. — Я не понимаю вас, — сказал он. — Ваш император собирается в прусский Мемель, а какова цель поездки? Морков и сам не знал, ради чего Александр тащится в Пруссию, пачит его Романовы, не родня Гогенцоллерном. Очевидно... Молодого государя побудили к визиту слухи о красоте молодой прусской королевы Луизы. Это не объяснение. Бонапарт не верил в чары голубых глаз блондинки, заподозрив Петербург в кознях. Политика — это не флирт, — Веско сказал он. Амьенский мир обогатил Толейрана. Париж торговал княжествами, епископствами. Рейх с графствами, как на базарах торгуют капустой или поросятами, а дошлая мадам де Гран не успевала собирать урожай и взяток. Бонапарт знал об этом. Я не сомневался, что германские князья — это грязь, но я никогда не видел такой отвратительной грязи. Амьенский мир оживил дипломатию. Иностранные посланники с удивлением присматривались к новой аристократии Бонапарта, которая скандализировала старую грубыми солдатскими замашками, выводя на королевские паркеты тюэльри своих жен, бывших ранее прачками, маркетантками и трактирщицами. На сабле звенели воинственно, голоса с абриташей звучали свежо и задиристо, как на веселом празднике, и княгиня Долгорукая, умная русская дама выразилась очень точно, это еще не двор, но это уже большая сила. К этому двору Англия прислала своего посла Чарльза Уитворда, покинувшего Петербург не по своей воле. Бонапарт видел в нем только заговорщика. И вот... Это джентльмен перед ним. Рослый, узколицый, губы тонкие, парик короткий. Он умело драпируется в малиновый плащ. Что ему здесь надо? Почему Англия прислала в Париж убийцу? Если он покончил с Павлом, так неужели пришла очередь его, Бонапарта? Обуреваемый такими мыслями, первый консул не выносил общество Уитворда. Ему казалось, что любая оппозиция всегда сыщет в этом милорде опытного главаря-заговорщика. По случаю мира готовились отслужить в Нотр-Дам торжественную мессу. Бонапарт заранее распорядился оставить для Жозефины трибуну в середине собора. Пригласительные билеты разослали всем членам правительства. Такой же билет получил и Муро, но генерал не пожелал видеть этой церемонии. Я закоренелый деист, я бывал в храме разума, но я не поеду в собор Парижской Богоматери. Напрасно он не поехал. Мадам Гюло взяла дочь, и, разряженной скриольской пышностью, Женщины отправились на богослужение. В соборе был уже не протолкнуться от знатной публики. Свободных мест не было. Люди стояли меж рядами, и мадам Гюло очень обрадовалась, заметив, что одна из трибун свободна. Служитель храма предупредил ее. Мадам, эта ложа сохраняется для супруги нашего почтеннейшего первого консула. О, нет, не на такую дурочку они напали. А где же оставлено ложе для тещи и жены дивизионного генерала Моро, который всю эту войну выиграл для Франции? Первый консул, подъехав к собору с большим опозданием, был крайне удивлен, увидев Жозефину, сидящую в стороне. «Ты почему здесь?» «А не в своей ложе». «А где моя ложа? Ее уже заняли эти Муро!» бонапарт через толпу протолкался к Фуше. «Почему я не вижу здесь генерала Муро?» «Муро деист, и в церкви не бывает. Он может не молиться. Но церемония благодарственного молебна обязательна для всего генералитета». Мог бы прийти сюда хотя бы ради того, чтобы обуздать тщеславие своих бешеных креолок. Они расселись с таким важным видом, будто я устроил эту мессу специально ради них. талейран тем временем шушукался с Уитвортом, который спрашивал у него, когда же Франция покинет Италию. Франция заявил Толейран, не выведет войска из Неаполя, пока Англия не уберет свой флот с Мальты. Англия, парировал уитвард оставит корабли в Лавалетте, пока Франция остается в Неаполе. Как быстро все прояснилось. Мир во Мьене не мир, а лишь короткая передышка между миром и войной, чтобы малость отдохнув, начать все сначала. Муро уже не ждал, что Бонапарт даст ему армию. И он не был особенно удивлен, когда в весенний день Жерминаля, мальчишки Парижа, торгующие газетами, вовсю раскричались на улицах. Каждый француз должен прочесть. Генерал Муро не мог победить юного эрцгерцога Иоанна. Генерал мороз дал Рейнскую армию Бернадоту в состоянии хаоса. Начальник его штаба Виктор Лагори — якобинский подонок. Этим людям не место в победоносной армии нашего великого консула Бонапарта. Александрина прижала ладони к пылающим щекам. — Моро, что это? Моро, не уехать ли нам? Бретонский характер проявился в деловом ответе. — Мне очень жаль Виктора Лагори. И мне жаль, и мадам Софи Гюго, которая не может на лагорина дышаться. Но зато спасибо и моей тёще, спасибо и тебе, моя волшебная радость, вы отслужили мессу как надо.